Глава 25. 16 июня. Севах. Александр. Сегодня с самого утра едва два К нам на базу приехал, вернее, прилетел с горящими глазами шум. Он договорился с ремонтниками насчет ремонта. Но в Севахе, естественно, нашлись люди, которые просто не поверили, что мы захватили два белаза и трактор. Типа «Ремонт организуем, но хорош заливать». «Захватить два билаза, Ха! Три раза! Этого не делал никто и никогда!» В общем, Шун предлагал нам гнать в ремонт сразу оба билаза и трактор, чтобы все в Севахе все охренели. Тут я подозреваю, он больше работал на свой имидж, имидж его группировки. «В целом это неплохо. Типа пусть знают, какие пацаны у него в бригаде есть». конечно наши бойцы не будут участвовать во всех их темных делишках и разборках но имя то нужно в общем мы решили отогнать и оба белаза и трактор деньги у нас есть бандитский общак группировкой рохал у нас там денег почти под лямкут с лихвой хватит на ремонт даже не на ремонт а на переделки и приведение белазов и трактора в тот вид который нам нужен Еще через час мы в сопровождении двух джипов Шуна подъехали к шлюзу Севаха. тут та охрана и охренела. Два белаза с белыми полосками, которые явно говорили о принадлежности машин к Только оттуда мы вывалились. И на буксире бронированный трактор. Монстра мы оставили на базе. Ее так уже все у нас называли. Хоть там ничего и нет, но база есть база. Так и прилипло к ней. Встречало нас шлюзи огромное количество местных бойцов. Они, мне кажется, даже как-то притихли разум, особенно когда узнали, что потерь как таковых у нас нет. Громче всех цокал языком тот мужик, старший по отсекам, который нам с пушками помог. Вчера мы до полуночи сидели и думали, что и как нам надо переделать в Большом Белазе. Все-таки мы не хватальщики, и кое-что надо переварить внутри, я имею в виду. И мерили рулеткой, которая нашлась у запасливого машиниста в «Монстре». Тут считали, там считали. В итоге придумали. Весь первый этаж, как и было, будет грузовым отсеком. Также там будет пара кладовок с запчастями и инструментами. Второй этаж — спальные места, небольшая кухня, три или четыре помещения под небольшие склады, два туалета и душ. Третий этаж с пушкой, запасами оружия, боеприпасами и одна комната. Где-то добавляем бойницы, где-то их надо будет заварить. В некоторых местах добавим бронестёкла. Водительское место переделаем, а то там совсем прям неудобно. Ну и сами уже добавим камер внешнего обзора и прожекторов, чтобы они светили во все стороны. Туман, грачи, еще несколько пацанов все лазили по кузову. Высчитывали мертвые зоны. Вроде как высчитали. Теперь даже если в упор подойти к Белазу, все равно попадешь под огонь одной или двух единиц оружия. Также другие двери, засовы, громкая связь. Громкую связь мы тоже будем делать. Благо это будет военная машина. И провода можно будет просто кинуть вдоль стен. Короче, работы дохрена и больше. Честно говоря, я даже начал сомневаться, что эти ремонтники сделают все, что мы захотим за эти три-четыре дня. Но будем надеяться, что они все-таки успеют. А вот с маленьким Белазом мы, естественно, ничего не считали. Так, были какие-то предположения? Пришлось все придумывать на ходу, пока ехали с утра в Севах. Но он нам не к спеху. Пусть нам большой сделают. Там, думаю, только с того работы, мама, не горюй. В общем, в Севахе, в Шлюзе мы произвели фурор. Местные реально были в шоке от захваченной нами машин. Ремонтники вообще как тараканы облепили их. Со старшим, вернее, с двумя бригадирами поговорили пару часов. Четко донесли до них, что и как нам надо. Сумму они нам вот так сразу затруднились назвать. Мы его аванс оставили, 25 тысяч кут. Шун дал из своих, потом рассчитаемся. Мы сдали в ремонт оба Беллаза и трактор, и быстренько попрыгав в Хаммеры, поехали назад на нашу будущую базу. Вчера, пока мы гонялись за белазами а потом хватальщики и рейдеры гоняли нас, наши мужики с кем-то из ребят Шуна несколько раз ездили в город, купили и привезли оттуда стройматериалы. Так что парочка навесов и парочка неказистых сараев там уже были. «Теперь самый главный вопрос», — спросил я у ребят, когда мы вернулись на базу и столпились около Геры. «Кто останется тут?» «Точно-точно», — закивал Апрель. «Тут обязательно должен кто-то остаться». Почему-то все как по команде посмотрели на машиниста. «Я так и знал», — вздохнул он. «Прикрывать-то мне придется тут все. Бойцов-то еще оставьте». Добровольцы, рявкнул туман. Шесть-семь человек будет достаточно. Мы вам оставляем хаммеры, багги, монстра. Плачи в городе. Надо пригонить сюда сами. Задача — начать тут обустраиваться своими силами, не привлекая сторонних рабочих, и проконтролировать ремонт Белаза. Мы вернемся через три-четыре дня, и вы поедете домой. — Давайте я останусь, — поддал голоса Саныч. — Я, пожалуй, тоже буркнул апрель. — Я тоже, — подключился Макар. — Мне надо мой грузовик подшаманить. — Мага, за свой плач можешь не переживать. Ну и еще пять пацанов выразили желание остаться тут. — Гера тут не нужен. Он нам сказал, что теперь, когда ученые в нашем институте знают коридор в этот мир, то и открыть сюда ворота они смогут оттуда. «Гера, открывай калитку домой», — наконец-то произнёс я спустя ещё пару часов, когда мы окончательно решили, что тут нужно будет сделать за время нашего отсутствия. И вот он момент. «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один». Тут же напротив скалы появилась знакомая репь. «Пошли домой, мужики!» Радостно произнес слива с перевязанной башкой и первый ломанулся мерцание. Внутрь института мы ввалились с радостными воплями и криками. — Ох ты ж, мать вашу! Народа тут нас встречает! Две недели... Две недели я тут не был! Булат, млядь! Волк сбил с меня с ног и стал по мне радостно не то что прыгать, топтаться! Следом на волка с визгом приземлилась и Светка. — Девки вообще странный народ. Походу, они дали волю своим чувствам и накинулись на своих мужчин. — Еще раз так сделаешь, будешь наказан, — услышал я рядом с собой знакомый голос. Выбравшись из-под булата и подняв светку, она так и висела у меня на шее, я увидел, как на тумане практически верхом, никого не стесняясь, сидит Чаки. Она вцепилась с него мертвой хваткой, а он прижимает ее к себе. «Вот же парочка!» — звонко рассмеялась Светка. «Вы это со вчерашнего дня, что ли?» — спросил Грач, прижимая к себе жену и дочку. «Да!» — начала тараторить его дочь. «Вчера, как сигнал от вас получили, ученые сразу Светке и Чаки позвонили. Ну, а они уже всем остальным. Вот мы все сюда и приехали. Думали, что вы еще вчера вернетесь!» «Чаки?» — удивленно спросил я. «Да!» — вновь засмеялась Света, наконец-то отпуская мою шею я смог теперь погладить продолжавшего толкаться у меня в ногах Булата. Она как себя пришла, немного покричала на нас, а потом заставила нас всех сюда поехать. Зачем? К ученым нашим. Ворвалась нам в лабораторию и сказала, что если они не скажут нам, когда будет сигнал об открытии ворот, то она им всем ноги переломает. Бац! Туман стал красным, как рак, а мы все заржали. Я переживала очень, чуть улыбнувшись, произнесла она. — Лихо вы меня вырубили! Я сначала, конечно, очень злая была, но потом девчонки, она кивнула на Светку, Юрку Большого, Наташку Сливы, объяснили мне, что так будет лучше, что, типа, не женское дело воевать, и туману так будет спокойней. — Ты куда это пялишься? — послышался возмущенный голос Наташки Сливы. Быстро на него обернувшись, я увидел, как Слива стоит и смотрит на какую-то девушку в белом халате, которая что-то деловито записывала в блокнот, задавая вопросы Рифу. — Никуда. Но — Но-но. Да я вообще одним глазком попытался он оправдаться. Все тут же снова заржали. Башка-то у него перевязана. Видит он одним глазом. Но с кордом из монстра даже так он управлялся очень лихо. «Поехали домой!» — прижалась ко мне Света. «Я тебе там вкусненького приготовила!» «Гера, что с воротами?» — выкрикнул туман. «Четыре дня!» — ответил за Геро пожилой мужчина в белом халате, стоявший недалеко от нас. Он один из тех ученых из зимней пещеры и также отвечает за работу ворот. «Внимание!» — внезапно раздался усиленный колонками мужской голос. Прошу всех освободить помещение с воротами. Через десять минут по расписанию открываем ворота в водный мир. О как! Расписание — от хорошо!» С шумом и гамма вывалились на стоянку. «Мля! Панамера моя стоит!» «Вот!» — кивая на нее, радостно произнесла Света. «Думала, тебе наверняка после тех машин...» Она кивнула себе за плечо. — Захочется на ней прокатиться с ветерком. Тяки рассказала нам, какие там колымаги. — Ты же мой хороший, — раздался голос нямы, и он, подойдя к своему баварцу, лег грудью на капот. — Как же я по тебе соскучился! Раздался смех. — Не то слово, — захочется, — ответил я, чмокнул ее в щеку и прыгнул за руль. Мы мгновенно забрались, каждый в свою тачку. Первым с места стартанул туман на своей «семерке» BMW, Только свист и дым из-под колес. «Через четыре дня увидимся, мужики! Мы с вами туда по Любасу еще поедем!» — крикнул нам Корж, и они с Марком сели в додж «Вайпер Коржа» и уехали. На этом мы только пожали плечами. Хотят? Ради бога! Пацаны они нормальные в бою уже не раз. Доказывали, что доверить им в спину можно. — Сейчас они доедут до Руви, увидят всех своих, отдохнут и назад. Ох, как же хорошо вот так низко лететь по трассе в сторону Тауса. Я прям ехали, наслаждался. Жаль только, что эти чуть больше 18 километров от института до города закончились так быстро. Теперь душ, обед, Светка. Болата надо куда-то сплавить, а то опять будет мешаться. Кстати говоря, при выезде из института мы видели практически достроенный новый терминал для других миров. Ох и большая хреновина. Работа там кипела вовсю. Куча рабочих, строительной техники, в данный момент уже крыли крышу и сбоку тянули железную дорогу. Устанавливался забор, прожекторы, вышки охраны, клался асфальт. Да уж, развернулись тут на полную. Как не успел сказать тот ученый, который говорил нам про четыре дня, наш институт не справляется с потоком людей и материалов туда и обратно. Мощности нашего зала не позволяли принимать весь груз сразу. Приходилось ждать, когда снова наберется энергия и открывать ворота вновь. Другое дело будет, когда туда-сюда между мирами начнут курсировать поезда. Вот тогда будет другой расклад. В десяток вагонов можно загрузить гораздо больше, чем десяток грузовиков или фур. В мире динозавров база была уже практически достроена, и там уже вовсю шла добыча полезных ископаемых. Вывозили их оттуда грузовиками и фурами. Вот и сейчас, выехав из института, я увидел достаточно большую колонну грузовиков, ожидающих открытия ворот, чтобы поехать за следующей партией ископаемых в мир динозавров. Также стояли несколько автобусов. Как пояснила мне Света, это туристы, которые либо в водный мир, либо к динозаврам на экскурсию. Да уж. Думаю, что сейчас экономика нашего Тауса получит такой толчок, что в других городах просто охренеют. Я даже боюсь представить, сколько новых рабочих мест тут у нас появилось. Это же касается не только строительства нового терминала и железной дороги. Ведь все эти полезные ископаемые, которые везли из мира динозавров, надо тут переработать. Древесину, железную руду, уголь даже нашли, да всего полно. Ведь не погонят же ты фуры с лесом в тот же Руви, или тем более в Кижень, и вообще молчу про венец. Значит, лесопилки будут где-то тут, вокруг Тауса. Точно так же это касается и железной руды, и всего остального. А это значит, что будут расти новые заводы и фабрики, А на них будут нужны рабочие и другой персонал. А рабочим нужно будет где-то жить, кушать, отдыхать, их детям учиться, проводить свой досуг, пока родители будут на работе, и всем вместе потом где-то гулять и отдыхать. Еще до того, как отправиться в мир Белазов, мы ездили на совещание с мэром и обсуждали все эти вопросы. Насколько я помню, было принято решение, что все эти заводы и фабрики будут строиться в 10-15 километрах от Тауса, чтобы, как говорится, не портить экологическую обстановку в городе. Пустыня огромна, Строй не хочу. У нас есть семена, лианы. Закатать все в асфальте, посадить кучу зелени – проблем нет. Вон каким зеленым буквально за несколько месяцев стал наш Таус. Деревья на каждом шагу. Город буквально утопает в зелени. И сейчас ничто не напоминает тот город, в котором я оказался первый раз, когда мы сюда попали на КамАЗах. И мэр сам говорил, что многие люди семьями и большими группами переезжают сюда из других городов. Активно берутся кредиты в банки и закупается оборудование у киженцев. Народ готовится под будущее производство. Надо будет поинтересоваться... Сколько уже населения нашего Тауса и оазисов вокруг него. Эти оазисы тоже активно расширяются. Последняя безумная задумка, про которую я слышал, это завозить эшелонами землю и насыпать ее вокруг оазисов, чтобы увеличить плодородные земли. Кушать-то все хотят. Значит, надо и пастбище, и поля, и луга. Уж не знаю, сработает эта задумка или нет, но идеи есть, осталось попробовать». Пару эшелонов пригонят, выгрузят землю прямо на песок, засеют и посмотрим, будет там расти что или нет. В данный момент в песке без проблем растут только некоторые семена. Мы вон пока от института до Тауса низко летели, я видел вдоль дороги аллеи деревьев и траву. Ведь всего этого не было еще пару месяцев назад. Была просто дорога через пустыню. Потом положили асфальт, а вот теперь деревья, кустарники, трава Осталось только стал бы освещение установить, думаю, дело и до этого дойдет.